Запись седьмая, конспект, ресничный волосок, Тейлор, Белина и Ландыш. Ночь. Зеленое, оранжевое, синяя, красный королевский инструмент, желтый как апельсин, платье, потом медный Будда, Вдруг поднял медные веки и полился сок.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 И тут вдруг почему-то опять этот нелепый сон или какая-то неявная функция от этого сна. Ах да, вчера так же на аэро спуск вниз. Впрочем, все это кончено. Точка. И очень хорошо, что я был с нею так решительный резок. В вагоне подземной дороги я несся туда, где на стапеле сверкало под солнцем еще недвижное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 От благодетельного иго государства. Освобождение. Изумительно. Да чего в человеческой породе живучий преступные инстинкты? Я сознательно говорю, преступные. Свобода и преступление также неразрывно связаны между собой, как. Ну, как движение аэро и его скорость. Скорость аэро равна нулю.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 Как от кислого меня взорвало вы женские номера кажется неизлечимые изъедены предрассудками вы совершенно не способны мыслить абстрактно извините меня но это просто тупость вы идете к шпионам фу а ябло достала для вас в ботаническом музее веточку ландышей почему а я почему это а.